Гетманом. Смотрите Акты Юго-Западной России, том 7, страница 252, статья 7, в резюме соглашения. Согласно договору, Выговский должен будет находиться в должности Гетмана вплоть до своей смерти. После этого были согласованы следующие условия для избрания каждого нового Гетмана. Каждый из чинов Духовенство и шляхты, как грек православных так и римско-католических, в России, то есть трех областей, должен избрать четырех кандидатов, а король должен назначить одного из них новым гетманом. Условия договора были составлены так, чтобы укрепить связь гетмана с содружеством. Гетман должен отказаться от всех иностранных покровителей, Это обязательство было нацелено на московского царя и не затрагивало братского союза Гетмана с крымским ханом. У Гетмана не было права принимать иностранных посланников. В том случае, когда к нему приезжали послы, он должен был переправлять их к королю. Это условие не должно было затрагивать отношений с крымским ханом. Чтобы иметь законный статус, это соглашение должно было быть ратифицировано польским Сеймом. В тот вариант документ, который был представлен на рассмотрение Сейму, были включены изменения, предложенные Ваговским в его секретной декларации, переданной Беневскому, а также были сделаны некоторые дополнительные изменения. В первоначальном соглашении утверждалось, что сенаторы и остальные сановники в тех самых трех областях Киевской, Брославской и Черниговской должны принадлежать греко-православной церкви. В переработанном тексте это относилось только к Киевской области. В двух других областях должности должны были даваться греко-православным и католикам по очереди. Окончательный текст соглашения был написан по-польски, 29 апреля 1659 года. Однако его датировали 16 сентября 1658 года по новому стилю, 6 сентября 58 года по старому, поскольку это была дата первоначального договора. Грушевский, том 10, страница 33. После этого документ был ратифицирован польским сенатом. Сумируя сказанное, следует сказать, что соглашение явилось попыткой заменить правление запорожского войска над Украиной правлением шляхты, как украинской, так и польской. Новая конституция России, которую это соглашение пыталось создать, явилась полным отрицанием основных принципов казацкого государства. От подобной политики можно было ожидать того, что она спровоцирует, как на самом деле и вышло, яростную оппозицию со стороны рядовых казаков, а также и большинства старшин. Четвертое. Москва, Украина и Польша. 1658 1667 годы главка 1 союз выговского с польшей сделал войну между польшей и москвой неизбежной в секретном письме беневскому от 6 сентября 1658 года выговский просил польского короля немедленно прислать ему, по крайней мере, войско в тысячу человек, а если это возможно, то в 5000 чтобы изгнать московитов из Киева. Что касается крупномасштабных операций против Москвы, Выговский зависел главным образом от поддержки крымских татар. Он нуждался в иностранных войсках, поскольку не мог доверять казакам. Брославский... Полковник Иван Сербин, который и раньше был сторонником Выговского и принимал участие в неудачном походе Данилы Выговского на Киев, утверждал, что многие ветераны этой экспедиции...